По дороге мы коротали время в неспешной беседе. Степенные стрельцы, знающие, почём фунт лиха, больше помалкивали, сурово улыбаясь в усы. А вот молодой парнишка лет 17 и всё лез с вопросами. Вдвое его впервые взяли на задание, и он радовался как ребёнок, постоянно дёргая меня за рукав с каким-то очередным интересом. А вот интересуюсь я. Служба-то она милицейская, насколь премудро как вот можно выучиться, чтоб воров ловить. Это не просто, важно отвечал я. По большому счёту проблема даже не в поимке вора, а в умении доказать его вину. Как? Так. Да еже я, например, на ярмарке какого-нибудь жулика за руку поймал, да в собственном кармане разыш ещё чего-то и доказывать надо.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 А он Христом Богом клянётся, что в глаза его не видел, а в карман твой попал по чистейшей случайности, прижали в толпе. И всё тут, за что судить? Так что основная задача милиции пресекать саму попытку воровства, проводить работу с населением, ну и ловить, конечно, но так, чтобы уж наверняка. А вот я ещё дянька Никита Иванович интерес имею. Думаешь, что говоришь? с добродушной и суровостью старший товарищ отвесил молотцу под затыльник. Какой он тебе дядя? Он сыскной воевода или гражданин участковый? Хватит языком-то молоть. Пришли и вроде. Мы действительно незаметно дотопали до лесной опушки. Стрельцы отсалютовали мне бердышами, сняв шапки, отдали земной поклон и перекрестили на прощание.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 толщиной высотой и высотой, массивностью, они выделялись на общем фоне как великаны среди лелипутов. Достав из кармана бабкин клубок, я крепко намотал толстую нитку на палец и бросил клубок на землю. Он покатился. И это меня уже не удивляло. Привыкаешь ко всякому, баба-яга сказала, что покатится, вот он и катится.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 Словно понимая, о чём идёт речь, клубок едва не повизгивая, возбуждённо тянул меня вперёд. Выскочив на широкую, залитую лунным светом поляну, он сделал охотничью стойку, неподвижно замирив посредине. Я внимательно огляделся. Вроде бы никого. "Ишь ты, резвый какой", добродушно произнёс хрипловатый голос за моей спиной. Я неторопливо с достоинством обернулся. Никого. Что уставился-то? Тот же голос раздался слева. Резко повернув голову, я успел заметить еле уловимое движение еловых лап, но никакого постороннего лица не было. Пришёл и вертится чего-то. Подковернули уже справа. Голос был, но говорящий оставался вне поля зрения. ворочит. Догадался я, читал же в детстве, как леший заставлял охотников блуждать кругами, а укуит зовёт, а в результате бросает где-нибудь в болоте с комарами. Нет уж здесь такой номер не пройдёт. Гражданин леший, попрошу прекратить неуместные шутки и предъявить документы. Секунда гробового молчания, а потом лес разразился хохотом. Смеялось всё. Деревья, травы, пни, невидимые мне птицы и звери, мелкой мошкара, звёзды на верхушках сосен и даже палые хвои под ногами всё хрюкало, хихикало, фыркало, хохотало, визжало, ухало, ахало. Общее веселье было столь заразительным, что я и сам заулыбался. Наш человек, отдышавшись, шумно провозгласил тот же голос и на поляну шагнул старый дед. На вид я бы дал ему лет 70. Но если ига знал его ещё будущей девочкой, волосы длинные, на прямой пробор, схваченные ремешком, борода седая аж до пояса. Одет в рубаху полотняную до колен, штанишки какие-то, ноги босые, пальцы корявые, как иловые сучки и глаза непонятного цвета. Ростом старик был почти с меня, но вдвое шире в плечах. А лёгкость шага имел просто поразительную для такого возраста. Он обошёл меня кругом, на любовался со всех сторон, присел напротив на пенёк и довольно безапелляционно потребовал: "Подарок давай". Наверно, у меня как-то изменилось лицо, потому что дедух сурово сдвинул брови и разочарованно пробурчал: "Ну вот, он ещё и без подарка припёрся". Хм, меня к вам — Послали, так сказать, — откашлившись начал я. — Послали, говоришь, и правильно сделали. Я вот тебя тоже пошлю, раз ты без подарочка. Подождите, вот, у меня яблоко есть, пожалуйста. — Чего? Тьфу! — Что же теперь каждый Иван-царевич будет мне в нос дрянь, недозрелую совать? — заворчал старик, но яблоко все-таки взял, в два приема сгрыз и сплюнул. — Тьфу! Ислятина. Другого сорта нет. Я развёл руками, леший не производил благоприятного впечатления. Больше всего он был похож на престарелого хиппи, капризного, художественно замурзанного, с претензией на значимость и глубокую философию. Всё равно кислятина. Ну уж ладно, по подарку и отношение будет. Говори, Иван Сареевич, что тебе в моём лесу надобно? Ну, начнём с того, что я не Иван Саревич. Тогда Иван дурак убеждённо заключил леший. Я мысленно досчитал до 10 и постарался объяснить как можно спокойнее. Я из милиции. Начальник Лукошкинского отделения охраны правопорядком младший лейтенант Ивашов Никита Иванович. Ах, вот ты что за птица. Да чтоб ты знал.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 Всякий порядочный гражданин должен стоять на страже законов общества, и ты откуда такой настырный взялся? неожиданно заинтересовался дед, перебивая меня. От бабы Иги я решил пойти к Зарией. От кого? От неё, подтвердил я. Она моя домохозяйка, сдаёт мне комнату на втором этаже, заодно и помогает в особо сложных расследованиях. А Самаханском заговоре слышали? Ну вот, а дело было шумное, можно сказать, преступление века. Без её знаний и советов мы бы ни за что не раскрыли опаснейшую банду, перевоплощавшуюся в высоких должностных лиц и планировавшую полный захват Лукошкина. Да врёшь, не бойсь, сощурился Леший, слово работника милиции. Ну, если не врёшь, тогда садись, Никита. Иванч, так уж и быть, из-за старой дружбы выслушу тебя. Раз сама Ига прислала. Эй, вдруг опомнился старик. А ты ей в случае не полюбовник? Да вы в своём уме? Даже не сразу нашёлся с ответом я. Дед вперёв в меня пристальный взгляд прикинул и согласился. Дед, конечно. Куда тебе телёнку, мыкроносому? И гад сейчас, небось, баба в самом соку, молокососами интересоваться не станет. Эх, а чего же она сама сюда не пришла? Мы бы с ней гораздо быстрее договорились. — Поэтому и не пришла, — сухо ответил я. — Вы уж извините за прямоту, но время позднее, а мне еще домой добираться. Баба-яга просила рассказать вам о некоторых особенностях одного тёмного дела, над которым мы в данный момент и бьёмся. А уж какова на малоденькое быва, совершенно не слушая меня, опустился в воспоминания дедок. По тропиночке шла, что пава, и спереди, и сзади глаз не налюбуется, а руки так и тянутся, шаловливые гражданин леший. Не знаю, как вас по имени-отчеству, но дело серьёзное. Вы же обещали меня выслушать. Ну ты упрямый какой. Ладно, уж давай, говори, что у тебя там. Только быстро. У меня гость сегодня, в одиноей подойти должен, в картошке перекинуться. О, да вот и он. Из-за сосен приślёпывая вышла бесформенная фигура. Если бы меня не предупредили,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 Точно, точно. Ну давай, участковый, не тами. Уж коль я обещался, то выслушаю. Правильно, кивнул водяной. Мы люди порядочные, мне отойти или не секрет. Не секрет, решил я. Буду предельно краток. Дело выглядит так. Опуская детали и диалоги, мне удалось уложиться минут в 10. Оба слушали, не перебивая. Когда я закончил, леший многозначительно перемигнул со вдяным и повернулся ко мне. Очень занятная история. Спасибо тебе, Никита Иванович, потешил душу. Ну, прощай. Берись за клубок, он тебя аккурат городу выведет. Как это? И это всё? А, а я ж говорил, законника мне помогаю, обрезал ухи по ведёт, доставая из запазухи засаленные карты.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 Значит, в дурачка с несходительных ныкнул я. Ну-ну. Старьё, конечно, и ума особого не требует. Вся культурная Европа давно перешла на покер. Что это такое? Намострили уши оба. Серьёзная интеллектуальная игра, обычно на деньги. Профессионалы делают на этом в казино целые состояния за один вечер. А в Монте-Карло проводятся международные турниры по покеру.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 А может и чуть позднее старички настолько вошли в игру, что я уже мог катать их по полной программе. Не подумайте ничего плохого, просто работа в милиции учит всякому, а уж умению разбираться в азартных играх, как в одном из самых солидных видов мошенничества, вдалбливалось с первого курса. Наш капитан был буквально помешан на картах и не обладал он генетической честностью. Наверняка бы занял достойное место в когорте известных шулеров. Как же я сейчас был благодарен ему за все уроки в школе милиции, когда мы часами просиживали в классе, конспектируя в тетради масти, значения расклады, методику раздачи, правильные тасования и те неуловимые маленькие хитрости, что дают игроку очень большие преимущества. «Две десятки, шестерка и туз. Гони фуражку, участковый». «А я говорю, у меня флэш. Не спешите. Итак, кто подтверждает ставку?» «Поддерживаю». «Играю двое плюс бонус». «Да на тебе, на тебе, на, ненасытная твоя водяная утроба!» «Сожалею, граждане. Да, полный флэш-рояль. И китель тоже. Спасибо». Ты что, смерти моей хочешь? Нет у меня больше золотых рыбок, и нафига они тебе в лесу сбрасываю? А бонус? У меня бонус сыграл. Куда ты смотришь, участковый? Он же картой водой кропит. Да чтоб я с ним после этого проигрывать надо достойно, заключил я, когда небо на верхушках сосен стало заметно светлеть. Мы в быстречка сидели мрачные, как черти на паперти, и всё пытались понять, как это я всё время проигрывал, а потом буквально на последней игре сорвал весь банк. Я не только вернул себе китель, фуражку, какарду, галстук с заколкой, записную книжку, планшетку и авторучку, но и получил сверх того карманный аквариум с тремя позолоченными мальками. Полную горсть речного жемчуга, красивую ракушку, два берестяных туиска с неграненными самоцветами, рукописную книгу по бытовому колдовству, серебряное колечко и почти новые лапти тридцать пятого размера. Леший предлагал мешок свежих шишек, а водяной — партию лягушек, из них шесть с икрой. — Не могу, — мирно, но твердо объяснил я. — Служба не ждет. — Большое спасибо за увлекательную игру. В следующий раз вам повезет больше. Мне пора. — Никита Иванович, — Леши вцепился в мой рукав, скорчив самое жалобное лицо. — Ну не уходи ты. Ради всего святого дай отыграться. — Рад бы, да не могу. Дела. Всего хорошего. — Смилуйся, добрый человек. Прояви сострадание. Меня же Лешачиха домой не пустит. Я ведь... Ит, ить, ить её книжку про дулы и колечка тоже. Лапти-то, тфу, не жалко, камений тоже наберу. И мне теперь хоть в болото не заходи, хлюпай носом, поддержал водиной. Русалки засмеют. Жемчуг я новый добуду, но рыбки, они ж мне как родные. Я их и поименам, и в лицо, и ласково по всякому дай играться. А спит милицейский Ну, будет, будет вам. Мне с трудом удавалось подавить смех. Что ж мы в милиции звери какие? У нас тоже сердце есть. Мы пожилых людей всегда уважаем. Но сами видите, рассвет скоро, а у меня в Лукошкине дело нераскрытое висит. Вот уж закончу, вернусь. Когда? С Надеждой вас прянули дружки. До да скоро. Может, уже на следующей неделе, хотя к концу месяца всё-таки будет реальней. Без ножа режешь. Скорбно решили леший и водяной, потом переглянулись и внесли контрпредложение: а если мы тебе совет дадим, который баба-яга просила, вернёшь проигрыш? Вполне возможно. Как бы не хоте согласился я, но информация должна быть очень ценной. Ладно, решил леший. Твоя взяла. Только чур никому не говорить, что я законнику помогаю. Помощь это когда добровольно, подтвердил я. А вы просто оказываете мне некую услугу в обмен на возврат проигранного имущества? Во-во, именно так. Значит, слушай. Многое мне неведомо, а только по лесам нашим слуху ходит, будто бы вознамерилась нечисть иноземная и в наших краях себе пристанище искать. Уж больно у них там в Европе доблестные рыцари лютуют, Вроде всех драконов, подчистую извели. Эльфов выжили, тролли под землю подались. А ведьмовскому племени и вовсе на людях показываться боязно. Инквизиция. Уловил? Не совсем, признал я. А это значит, что простой народ доселе с нечистью местной в тихом согласии, живший пасторами своими подстрекаемый, в большую амбицию ударился. Не хочет верить... В Брауне и Пикси молока не оставляет от маленького народца под ковылем до да крестом отгораживается. Оно может и не так плохо. Времена разные бывают. Глядишь и прошло бы, но люди более злопамятны и начь того дело не бросают. Видать, уж слишком понравилось священникам тамошним на ведьм охотиться. Решили они, что пора и на Руси свои порядки заводить. Нечисть всякую, ну, нас, то есть, поганой метлой выгнать. А как? И удумали они штуку страшную, словом божьим ужасно могучего демона из самого ада заклясть, чтоб значит, он нас отсель повыкидывал. Нет, этого им никто не позволит, категорически заявил я. У нас суверенное государство, И со всеми своими проблемами мы разберёмся сами. Но ну, какое конкретно отношение все эти далеко идущие планы имеют к нынешним лукошкинским событиям? Ты что, глухой? Даже обиделся Леший? Я тут что, перед тобой полчаса дурочку ломаю? Не горячись, успокоил друга Водяной. Он хочет сказать, что для вызывания иноземного демона необходим священник Храм и месса. Судя по вашим же протоколам, подозрительный пастор в немецкой слободе имеется, а значит, имеет смысл поискать и храм. Между прочим, он должен быть чёрным, по крайней мере, изнутри. Чёрная ткань, прозрел я. А чего нет? Для мессы им понадобится ещё и человеческое жертвоприношение. Теперь дошло участковый. Нисходительно буркнул лейший: "Отдавай добро. Мы своё слово сдержали". "Да, пожалуйста. Хотя мне кажется, что могли бы и так помочь. Всё-таки беда надвигается общая, и вам, возможно, не безразлична судьба будущего России". Конечно, серьёзно кивнули сказочные пенсионеры. "Только если бы мы тебе так сразу бы всё и рассказали, интереса бы не было. А нам скучно тут. Вот и решили пошутить по-старьковски". В каком смысле, опять уточнил я. Эх, молодёжь, лукаво взглянул водяной. Ты что ж, участковый, и в самом деле думаешь, что мы твой покер только сегодня в глаза увидели? Ладно уж, пусть идёт, добродушно усмехнулся Леший, а я чувствовал себя так, что хоть сквозь землю от стыда провалиться. Не красней ты и словно девица. Вы ведь почитай за картами полжизни провели. Все игры наперечёт знаем. Ты хороший человек, Никита Иванович, только доверчивый слишком. Но старых людей уважал, спасибо тебе. А Иге привет передавай, пущай заходит на гонёк. Клубочек-то не забудь. Сп спасибо за содействие, с трудом прокашлялся я. Ну, беги, беги, вон расвело совсем. «Удачи тебе, участковый!» Держа клубок за длинную нитку, я брел по пробуждающемуся лесу по колено в рассе и клялся сам себе с самыми страшными клятвами, что никто никогда не узнает о моей игре в карты с лешим и водяным. Порой мне даже чудился тихий стариковский смех за спиной, но оборачиваться не хотелось. Вот таким образом меня давно не ставили на место». Несмотря на несусветную рань, у городских ворот меня дожидали шестеро стрельцов. Спещали мина перевес, видимо, заботливый Еремеев растарался. Привет, молодцы. Вы что же всю ночь здесь куковали? Ане молчики внули. Обвинять мужиков в невежливости не хотелось. Сам отлично знаю, как портят настроение долгие дежурства в мирное время. Я прошёл вперёд,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 чей-то сумасшедший крик вернул меня в действительность. Чуть и девлён, наобернувшись назад к сопровождающим стрельцам, я вдруг увидел нацеленные в мою сторону стволы. Дымились фитили, лица целищихся были искажены ненавистью, и то, что я успел вовремя подогнуть ноги, было просто чудом. Хай, Дойчланд! Капут Руси, швайн, полицай! Грянул залп. Буквально В тот же миг, второй, следом раздалось яростное: "Ребята, вежи с сукиных детей!" И чьи-то сильные руки помогли мне встать. Из шестерых стрелцов, сопровождавших меня от ворот, четверо лежали на земле, изрешечённые пулями. Двоему уцелевшим крутили руки верёвками такие же стрельцы. В пороховом дыму я с трудом отыскал Фому, в надежде получить хоть какие-то объяснения. Старший стрелец протянул мне мою фуражку. Рядом с кокардой зияла солидная дыра от пули. Палец проходил свободно. Еще немного ниже, и не было бы у нас сыскного воеводы. «А что случилось?» — наконец смог спросить я. «Никита Иванович, ты у нас с утречка туго соображаешь. Разуй глаза-то, а ли сам не видишь?» «Что за фамильярный тон, сотник Еремеев? Субординацию забыли?» Да во ты уж забыл, неожиданно сорвавшись в крик, разошёлся старший стрелец. Ты что ж с людьми моими делаешь, умник велитейский? Одного похоронили, другой по сей день в бинтах ходит, но нежней ночью сам своими руками шестерым ребятам глаза закрыл. Я тут никому не позволю стрельцов гробить, кровь людская не водится, и ты участковый, мне в этом деле не указ. Прекрати орать!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 Ты можешь члена раздельно доложить, что же всё-таки случилось? Могу. Иванов Улон потом повернулся к стрельцам. Пленных в поруб, трупы с собой в отделение на опознание, охранять так, чтобы муха не пролетела. Ещё раз прости, сыскной воевода. Дозор у меня по ночи пропал, не явились к назначенному часу. Пошли на поиски, мало ли чего. Нашли только под утро под мостком всех холодных уже. Ран на теле не видно, от чего умерли, не разберёшь. Одежду с них по снимали, одной исподней до кресты. Что за чертовщина? Помрачнел я. Ну мы всю сотню срочным порядком подружьё бабка твоя потребовала, чтоб сию минуту к воротам бежали. У неё предчувствие. Глядим ты идёшь, вроде весь задумчивый. А того не видишь, что за спиной у тебя творится? Я в голос ору. Тут они им махнули залпом. Ну мы тоже. Дальше сам знаешь. Кто они? А ты не понял? Немцы в платье стрелецкие переоделись, ороже бритые. Куда спрячешь? Хорошо успели вовремя, не то быть бы тебе на кладбище в могилке маленькой с крестом деревянным да фуражкой милицейской. Спасибо. Неза что. Буркнул стрелец, но протянутую руку пожал. «Слышь, сыскной воевода, с четверыми мы подсчитались. Но неужто допустишь, чтобы эта сволота германская и дальше наших била? Надо сей же день сжечь слободу!» «Нет, как нет?» «Я сказал нет. Не спеши, как друга прошу. Не все в этом деле так просто».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 совсем мирным населением. Про первых охранников у буреи не забывай. Если их приплюсовать, да стрельца умершего так в деле нашем уже 9 трупов обнаружится. Есть подозреваемые, и ни одной велики. Есть вполне сложившиеся версии, и ни одного вещественного доказательства. Какое-то время мы с Егой тупо смотрели в разные стороны. Перенасыщение эмоциями вылилось в равнодушную апатию ко всему происшедшему. — Тут у нас за ночь-то ничего особенного не было. — Ага, кроме шести убитых. — Ну, вон записочку стрельцам для тебя передали. — Уж за полночь. — Шмулинсон носа из дому высунул. — Дозор! — Дозор!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 По самую крышу нотами протеста завалит. После обеда пусть Митька его приведёт. Ты решил про утречку царя навестить? Да надо бы час другой подремлю и в путь. Но сначала хочу рассказать о моём разговоре с лешим. Кстати, там ещё и водяной оказался. К обеду я встал, наскоро перекусил, отправил Митьку на базар продуктов купить, настроение народа выяснить. И Шмулинсона на обратном пути захватить, а сам направился к царю. Дело принимало слишком серьёзный оборот, и не было гарантии справиться с ним только силами работников милиции. Инамеревался требовать у Гороха более широких полномочий с привлечением основных сил стрелецкой гвардии. Хотя против кого конкретно мы будем воевать, до сих пор оставалось непонятным. В прошлый раз это были шамаханы, Но и их уже знали, к ним привыкли. Кто появится теперь, я даже боялся предполагать. Судя по многозначительным намёкам Лешевы Еденинова, работа нам всем предстоит каторжная. Стрелецкий эскорт, следующий за мной, уже начинал изрядно раздражать. Первоначально их было всего двое, но чем дальше, тем ценнее становилась моя голова в глазах сотника Еремеева. И теперь охрана усилилась до шести человек. Лукошкинский народ уважительно ломал шапки, но за моей спиной не ограничил в себя в разнообразии догадок. Гля, гля, с искной в евода со стрельцами пошёл. Видать, на диво, без дела таким отрядом разве пойдут? Качаш пильку зарестовывают. А за что? Он вчерась попяня отца Кондрата кабелём брюхатым обозвал. Брешишь. Раз есть бывают брюхатые и кобели. А ты отца Кондрата видел? Ну вот и молчи. Эй, сердечные, а зачем на одного ткача-то столько народу? Да кон же супостат наверняка сопротивление милиции окажет. Я его аспеду знаю. Так и не равит и голкой ширнуть. Ох, ты ж страсти какие! Ну храни Господь нашего участкового, бедовая голова. Води в шрамах весь. Да уж, человек, храбрости отчаянный. Митька с милицейского подворья трепался, будто бы Никита Иванович в боях с преступностью, весь как есть израненный. А ему все нипочем. Глянь, лицо бледное, гордое. В общем, наслушался, пока дошли. Горох только что откушал и пожелал видеть меня сию же минуту, пока чай. Мне стыл. Для спокойствия все довыродых бояр это звучало как оподать каналью перед мои грозные очи. На самом деле охранные стрельцы улыбались в усы, сурово сопровождая меня в царские покои. Горох отослал всех, самолично налил мне большую чашку ароматного чая и булькнул две ложки сахара. Заморский «Купцы аглицкие два мешка презентовали. Это вот граф Грей с бергамотом. Вроде зверь есть такой здоровенный, а?» «Нет», — улыбнулся я, — «бергамот — это растение, а зверь такой есть бегемот или гиппопотам». «Образование», — без зависти, но с легкой грустью отметил царь. «Я вот вроде немалому обучен, а в животных не силен». Как там правильно наука это называется? Если про животных, то зоология, а про растения уже ботаника. А все вместе биология. Вот-вот. И купцы, и аглицкие тоже мне все о ценности биологического состава толковали. Хорош чай-то? Очень. А что у купцов? Опытный переводчик? Зачем он мне пожал плечами горох? Языкам-то мы, слава богу, с малолетства обучены. — Как это? — не поверю я. — Ну, аглицкому, франкскому да италийскому всех царевичей учат. Государство эти сильные и богатые язык знать надобно. А прочие... — Что? — Я говорю, прочие, — невозмутимо продолжал царь, — они специального обучения не требуют. Их как-то само собой знаешь. Немецкий, польский, финский, шведский, татарский, персидский... «Все соседи наши, ихней речью поневоле говорить будешь?» «Да вы полиглот!» «Полиглот? Ну ты это, говори да не заговаривайся!» Побурел от обиды государь. «Полиглот — это уважительное звание человека, говорящего на нескольких языках, поспешил объясниться я». Горох, понимающий, кемнул. Лично для меня это был очередной щелчок по носу. — Чтоб не зазнавался. Я-то в глубине души считал себя в плане образования на две головы выше любого лукошкинского ученого, и, нате вам, царь Горох свободно владеет несколькими языками, даже не задумываясь о том, какое это достижение. Царский рейтинг резко вырос в моих глазах. — Ладно, хватит чаевничать, — решил Горох после третьей чашки. — Ты ведь... «Не за плюшками сюда прибежал! Докладывай!» Я предельно коротко описал свою встречу с Лешим и Водяным, и как можно деликатнее о шести убитых стрельцах и перестрелке у главных ворот. Не помогло. Знал ведь, что может случиться, но и промолчать не мог. Горох вспылил так резко, что опрокинул стол — Медный самовар гулко бухнулся на пол, посуда разлетелась во все стороны, роскошный ковер оказался залит медом и вареньем. — Стража! Всех в ружье! Чтоб гвардия конная сию же минуту у крыльца стояла! А ты молчи, сыскной воевода! А я еще ничего и не сказал. — Вот и молчи! Ну и, пожалуйста, — отвернулся я. — Нет уж ты, скажи! Мгновенно завёлся царь, пока стрельцы носились туда-сюда, выполняя монаршие указания. Ты мне сейчас скажи, что я тут законы нарушаю, презумпции невиновности всякие? Мне немчура будет в столице моих же людей душить, а я их дипломатической неприкосновенностью подчивать? Да? Ну, гвардию-то зачем? Арестовать надо всего одного человека. «Посол наверняка окажет всестороннее содействие. Немцы чтут порядок». «Вот я им для порядка и...» Горох сунул мне под нос внушительный кулак. «А ты, милиция, если еще хоть слово вякнешь, сопротив моего самодурства, со службы разжалую, сам буду воров ловить. Куда как интереснее, а ты за меня будешь перед боярами с умным видом сидеть». «Ладно, не стал спорить я». Но перед тем, как меня переведут на новую должность, позвольте съездить с вами на дело в качестве стороннего наблюдателя в последний раз. Последний, говоришь? На секунду задумался государь. А поехали. Чёрт с тобой. Только смотри, под горячую руку не лезь и в методы мои не вмешивайся. Упаси бог. Я и в самом деле близко не собирался вмешиваться в его действия. Во-первых, это со всех сторон глупо. Он царь, творит что хочет, ограничений практически никаких. Отделение курирует самолично, если ему так уж взбрело по командовать, пусть развлекается. Во-вторых, мне действительно интересно посмотреть, как будет реагировать пастор Швапс, поняв, что его действия возбудили подозрения не только у скромного лейтенанта милиции, но и у самого государя. Пока Горох спешно облачался в боевые доспехи, я спустился вниз, попросил конюха предоставить мне лошадь и вместе с гвардейцами дождался выхода начальства. Затрубили трубы, забили барабаны, и мы ковалькадой в 50 всадников бодрой рысью тронулись в сторону Немецкой слободы. Я держался рядом с Горохом, с левой руки, так ему было удобнее разговаривать. Арестуем всех Ну, не всю славоду, конечно, а всех, что у Посла в охране, руки крутить, я уже навострился. Сейчас мы всех преступников в два счёта переловим. Немцы встретили наш отряд недумённо вежливо. Ворота раскрыли, не дожидаясь просьб или требований. Но Кнут Гамсунович на встречу почему-то не вышел.